Глава пятая. Город вампиров. К наступлению утра они уже были на месте. Виверна пошла на снижение, и грифон последовал за ней. Оба животных приземлились на просторной площади, где еще несколько всадников прощались со своими вивернами. Туда-сюда сновали люди с корзинами, то ли продавая, то ли принимая товар. Одеты все были не привычно, но явно роскошно. Воздушный порт, подумала Ильяна с любопытством, но больше никаких выводов сделать не успела. Спешившись, Романго подошел к Грифону невесты, приготовившись помочь о й спуститься, но Ильяна искренне не заметила протянутых рук и сама спрыгнула на землю. К ним уже спешила группа людей, во главе которых находился мужчина. разодетый в шелковые одеяния. Он имел весьма напыщенный вид, но едва приблизившись к Романге, о т в е с и л в и т и е в а т ы й поклон и, перебросившись с наместником парой слов, предложил следовать туда, где путников ждал экипаж. и л и а н о с н е с к р ы в а е м ы м любопытством осматривала все, что видела кругом, даже экипажи поразили ее. Похожие на сказочные кареты изнутри были обшиты красным бархатом и вместо окон с обеих сторон имели мягкие переплеты, пропускавшие воздух. В карете она оказалась вдвоем с х а ф о й Романго ехал рядом верхом на вороном жеребце, на удивление точно дополнявшим его мускулистый силуэт. Дворец, который интересовал р о м а н г у стоял на побережье реки Джаванги Нады. п о среди великолепного сада, хотя внешне и мало походил на другие местные дворцы, он не имел башен, зато вдоль фасада его тянулись стройные ряды колонн. Идем. Романго отвернулся и двинулся к о входу. Покинув карету, они оказались в одном из дворов внутри сада. Открыв двери, он вошел в широкое фойе. и л и а н а увидела чудесные изумрудного цвета мозаики, покрывавшие убегающие вдаль по анфиладам к о м н а т полы. Напротив входа располагалась просторная лестница, призывавшая подняться в верхние покои. По обе стороны этой лестницы стояли в ряд юноши и девушки, одетые в блестящие шелковые платья с драгоценными украшениями на шеях и руках. По приказу Романги несколько из них взяли Илиану под руки и повели наверх. Несколько из них несли шлейф ее одеяния, застегнутой спереди м а н т и и с просторными рукавами, одной из тех, что подарил принцессе р о м а н г а На верхней площадке стояла девушка не мевшая возраста, с заплетенными в косы и забранными назад светлыми волосами и едва прикрытым полупрозрачной вуалью лицом. В руках она держала книгу в кожаной обложке и перо, из чего и л и а н а заключила, что она исполняет обязанности управляющей или что-то вроде того. Романго, как будто был здесь частым гостем, поднявшись следом за процессией, он коротко приказал ей доложи. Девушка присела в легком реверансе и тут же показала им следовать за ней. Она ввела гостей в большую залу, где помогла расположиться на диване и предложила отдохнуть, прежде чем хозяева выйдут к ним. Романга откинул голову назад и тут же снова поднял, ощутив нестерпимую боль в шее, то ли р а с т я н у т о й то ли з а с т у ж е н н о й и л и а н а хотела было сесть в кресло, стоявшее напротив, но опомнилась и остановила себя. Поразмыслив, она прошла за спину вампира. и облокотилась о спинку его кресла. Что мне следует делать? – спросила она. Стоять и молчать, пока не прикажу говорить. р о м а н г о удивленно обернулся, не понимая, почему он должен говорить очевидное, и тут же схватился за шею. Как прикажешь? – мягко согласилась и л и а н а Дверь открылась, и Эльфика стремительно выпрямилась, принимая ту же покорную позу. Что и на переговорах. В проеме двери стояло двое вампиров в бархатных камзолах. Один темноволосый с суровым лицом человека, которому всегда чего-то не хватало. Губы его кривила едва заметная капризная улыбка, но Иллиана подумала, что ему наверняка не чужда жалость, так же как не чужда и боль. У второй были светлые короткие волосы. Голубые глаза горели безумным огнем, на ее губах тоже играла улыбка, но ее радость явно не была омрачена ничем. Рука мужчины лежала на поясе блондинки, так и н а р о в я с п о л с т е н и ж е Илана поежилась. Ее народ не любил столь откровенных проявлений любви, у вампиров явно было иначе, потому что Илана услышала сквозь смех вошедших: "Ты проиграла Ивон". Твоя попка снова моя. Иди ты в будуар принцессы. Несмотря на грубость, блондинка продолжала смеяться. Он в коме, а не мертв, значит я победила. С удовольствием, моя сладкая. Рука брюнета все-таки сползла вниз и звонко шлепнула спутницу пониже спины. В такой шикарный зад трудно не пойти. Обнаружив, что в комнате есть посторонние, сладкий остановился и мгновенно стал серьезным. р о м а н г а и л и а н а не могла прочитать, что выражает лицо вампира, но ясно ощущала смесь подозрительности и недовольства. Донак. и л и а н а пожалела, что выбрала столь неудобное место. Отсюда она не могла видеть лица наместника. Какого дьявола ты тут делаешь? Донак отпустил свою спутницу и упал в кресло напротив. Та огляделась в поисках еще одного сиденья и, не обнаружив такого, примостилась на подлокотник. Я закончил войну, услышала Ильяна голос Романги. Теперь он не был грубым, зато стал заметно холодней. Наместник был напряжен. Он тоже чего-то опасался. Закончил войну? Дона коткинулся в бок и, положив поверх бедра спутницы локоть. Опустил на него подбородок. Что-то я не слышал, чтобы солнечный город сдался тебе. Присмотрись внимательнее. Донак нахмурился и перевел взгляд на Илиану. Эльфика, й сказал он мрачно, ты притащил в мой дом э л ь ф и й к у и ты пришел сказать, что война окончена. Полагаю, мои отряды будут рады узнать, что они остались без прикрытия с фланга. Напротив. Все отвоеванные земли остаются у меня. Мы просто не пойдем дальше. Романга отстегнул от пояса тубус со свитком и протянул до Нагу. Открутив крышку, Донак отбросил футляр и принялся читать. Читал он быстро, то и дело бросая на Романгу короткие взгляды. Эльфика, й повторил Донак. Костяшки пальцев, сжимавшие свиток, побелели. Он свернул пергамент в трубочку и протянул спутнице, пока та знакомилась с документом. Донак внимательно вглядывался в лица гостей. Блондинка невесело усмехнулась и присвистнула: "Ты из Брендел?" Она подняла глаза на Романгу: "Я этого не читала." Погоди, Донак забрал у нее свиток, развернул его и снова свернул. Да чего тут ждать? Он хочет тебя подставить, Дан. Ты собираешься остаться на день? – спросил Донак, делая вид, что не слышит приятельницу. Романга кивнул, а Эльфика? й Она безоружна, – сказал Романга спокойно, – и она моя супруга. Твоя супруга? – медленно повторил д а н а к Романга кивнул. Не припомню, чтобы слышал о твоей свадьбе. Это легко исправить. Романга чуть улыбнулся и наклонился вперед. Мы можем поговорить всерьез. Блондинка снова невежливо хохотнула. Ивон, будь другом, покажи Эльфийке свободную спальню. Донак бросил на подругу короткий взгляд. Ивон подняла бровь, но Донак кивнул и вампирша встала, о т в е с и в ш у т о в с к о й реверанс, она вышла, и Лена поклонилась напоследок Романге и удалилась следом за ней. Донак продолжал внимательно наблюдать за лицом своего партнера в восточной компании. Ему доводилось видеть немало предателей, но этот на них не походил. Ты сбрендил, повторил он вопрос подруги, но Романга лишь пожал плечами. Ты отвел войска лишь потому, что эльфы истребили один корпус из шести. Такое поражение, позоры для империи и для тебя. Романго снова пожал плечами. Он протянул руку и взял из рук д о н а г а свиток. Наши границы достигли предела, сказал он спокойно. Чтобы двигаться дальше, нам нужны поставки продовольствия и боеприпасов, нужны дороги и нужно отстроить взятые города. Если сейчас мы пройдем до Солнечного города, мы захватим его без сомнения. Но уже следующей весной д р о у выйдут из-под земли и отрежут наши новые земли от центра. Лесные эльфы начнут нападать на о б о з ы с продовольствием и истреблять наших людей. Все, что мы отвоевали, окажется в руинах, и пользы от этого империи не будет. Надо уметь поставить точку. Не тебе решать, где ее ставить, сказал Данак спокойно. И мне, и тебе. Императора здесь нет, и он не видит того, что видим мы. д а н а к откинулся на спинку кресла. Ты п о н и м а е ш ь что ошибки нам не простят. Отлично понимаю. Но ошибкой будет ломиться сквозь лес, как стадо баранов. Нам нужно время, и позже, может быть, мы продолжим войну, если императору будет недостаточно того, что у нас уже есть. д а н а к постучал пальцами по подлокотнику. Тебе легко говорить, сказал он наконец, а я отступить не могу. Просто не хочешь, Данак? И не хочу, согласился тот. Я никогда не возвращался с поражением. Это не поражение, это разумная победа. Данак молчал, и Романго продолжил: Подумай. Я не вынуждаю тебя решать сейчас. Поговори с этой эльфийкой. Ты поймешь, что взять золотой город будет не так просто. Они куда сильнее тех эльфов, которых мы встречали раньше, и куда хитрее, я бы сказал. Мы рискуем завязнуть в войне надолго. А почему нет? Не выдержал Донак. Что нам еще делать, а? р о м а н г а Романго пожал плечами. Тебе решать. У меня хватает дел в Гленаргости. Донак промолчал, и р о м а н г а встал. Моя спальня северная, наверное. Донаг не смотрел на него. п о й м а й его и спроси, куда она проводила твою супругу. Мы. Романга замолчал. А впрочем, так я и сделаю. Благодарю. Романга хлопнул Донага по плечу, будто старого знакомого. Тот поморщился от такой фамильярности, но не обернулся.